Глава 26 Первым заметил одинокого всадника на горной тропке никто иной, как горный волк. Клятва светлана отдать трон выгнала и его на поиски, как Руда, Урюпа и даже полениц Медеи. Правда, Медеи вряд ли нужна была Светлана, но, с другой стороны, и горный волк намеревался взять себе половину царства без довеска. Горный волк был уверен, что найдет именно он. Кто, как не он, лучше всех знает горы? Сердце его забилось чаще. Человек, который ехал на коне, ведя другого в поводу, в пурпурной одежде. И даже отсюда видно, что ветер развивает светлые, как золото пшеницы, волосы. Горный волк пришпорил коня, заорал. «За мной!» Гридни вскакивали на коней, полуодетые, подхватывали с земли мечи, свешиваясь на скаку. Горный волк понесся, не слыша за спиной привычного грохота копыт. Дадон вскинул голову, вгляделся в приближающегося всадника. На лице мелькнуло облегчение пополам с беспокойством. «Великий царь!» — заорал горный волк. «Мы нашли тебя! Мы спасли тебя!» Не слезая, наклонился и обхватил Дадона с такой силой, что тот едва не разбил лицо, а его твердую, как каменная плита, грудь. Дадон с трудом высвободился, недоверчиво и настороженно всматривался в брызжущее весельем лицо воителя. Именно его больше других страшился, как претендента на трон. «Благодарствую», — сказал он осторожно. «Вы поехали по своей воле». Горный волк все еще держал его за плечи. «Нам велела царевна Светлана». «Велела?» Он все еще не верил. Горный волк не тот человек, которому можно велеть так просто, да еще одинокая девушка, лишенная защиты. «Велела», — подтвердил горный волк. Как она любит тебя, царь, вот что значит дочерняя любовь. Ты же ей заменил отца после смерти Громослава. За твое возволение поклялась выйти замуж за освободителя и, конечно же, передать половину царства спасителю». Дадон помертвел. «Вот оно что. А где половина царства, там и другая. Горный волк не из тех, кто удовольствуется половиной». «Великий царь», — сказал волк. Я перебил стаи дивных зверей и горных разбойников. Я побил великанов. Словом, я побил всех, кто держал тебя в плену. И освободил тебя. Ты понял меня правильно?» Царь покачал головой. «Что ты говоришь?» Волк медленно потащил меч из ножен. Глаза его смеялись, а зубы блестели на солнце, как ножи. «Это он говорит». Царь кивнул. «Да, с ним спорить трудно». Что он говорит? Что сейчас вернемся в город. И как за освободителя, тебя из рук или из лап, это неважно, Светлана выйдет за меня замуж. Пойми меня правильно, Дадон. Я не хочу крови внутри страны. Я воин, я не палач, которому нравится проливать кровь своего народа. Потому я хочу взять власть как можно более простым путем. И чтобы народ меня боготворил. Такой охотнее пойдет со мной на завоевание артании Дадон сказал медленно. «А если откажусь?» Волк пожал плечами. «Я все равно возьму власть. Сам знаешь, у кого мечи, у того и закон. Но придется вырезать всю царскую семью. На случай, если найдутся горячие головы, что возмечтают восстановить свергнутую династию, мне не нужны даже ростки смуты». Их кони шли рядом. Жеребец волка настороженно косился на смирного коня подземных глубин, невозмутимого, как скала, такого же тяжелого, с дивными прожилками, что идут наискось по всей длине. Словно вышел из камня, сохранив все жилки, блестки и оттенки красного гранита. Дадон смотрел вперед. Лицо его было неподвижно, только в глазах застыла такая горечь, что, попадись под его взгляд стая пролетающих уток, попадали бы замертво а на месте их падения земля бы почернела от яда. «Зачем это тебе?» «Власть?» – переспросил волк. «Слабые мужчины тешатся богатством и бабами, сильной властью. Я хочу попробовать соединить всю гиперборею в одном кулаке». «Зачем?» – повторил Дадон. «Зачем? Не знаю. Чувствую, что она мне нужна». «Э, вон кто-то скачет. Похоже, это мои люди». «Ну, Дадон, решай быстрее. Или клянешься, что это я спас, или же твой труп забросаю камнями здесь, а твоих племянниц зарежут там, во дворце». Он вытащил меч, поглядывал то на Дадона, то на дальнюю тропинку. За скачущими всадниками вздымалось желтое облачко пыли. Их двоих еще не видели. Закрывает гребень скалы, но дорога скоро выведет на общую тропку. Дадон покосился на меч, где беззаботно прыгали веселые блики солнца. «Да, куда уж радостнее!» «Что?» — не понял волк. Он подвигал мечом, пуская солнечные зайчики в лицо Дадону. «Мир, говорю, радостный и настоящий настолько, что в самом деле плакать хочется. Я объявлю народу, что меня спас ты». «И Светлане!» — потребовал волк настойчиво. Он держал меч острием у груди Дадона. Улыбка его была недоброй. И всем во дворце. Всем скажу, но детям зачем врать? Всем, потребовал волк. Острие меча пропороло кожу на груди. Выступила кровь, вниз поползла крупная тяжелая капля. Я скажу, пообещал Дадон в бессилии. Я скажу всем. Конский топот становился все громче. Наконец из-за гребня выметнулись всадники. Не сбавляя бешеной скачки, ринулись к ним. Над головами размахивали шапками, орали ликующе. «Волк! Дадон! Царь отыскался! Царь! Слава Дадону!» Дворец гудел, как разворошенный улей. Встречать царя высыпали как знатные, так и челядь. Орали, верещали, бросали цветы. Царь раскланивался, а волк поднимал руки в победном жесте. Он был в блистающих доспехах, высокий и свирепый, даже улыбка была предостерегающей. И гасли под его взглядом улыбки, в глазах дворовых людей появлялся страх. Царь вернулся, но сам ли? Или волк отыскал и привел под стражей? Светлана сбежала по мраморным ступеням, не чувствовала ног под собой. Дадон едва успел раскрыть руки, как бросилась на шею. Он подхватил, оторвал от земли, и Светлана повисла, счастливо дрыгая ногами. «Наконец-то!» — выдохнула она. «С тобой все в порядке?» «Боги, как ты похудел!» «Все хорошо», — сказал он. «Все в порядке, моя радость». «Не обманываешь?» «Убедись сама, да и не похудел я. Придумаешь такое». Она отстранилась, заглянула ему в глаза. Все же в глазах царя были боль и поражение. Светлана шепнула. «Тебя там мучили?» Он взглянул в ее ясные глаза, пробормотал. «Да нет, что ты, просто ударился о жизнь, какая она есть. Щадишь меня!» Ее глаза наполнились слезами. «Мой добрый, великодушный дядя! Как будто не догадываюсь, что такое быть в плену, когда в своем дворце и то! Это были горные разбойники, да? Или коварные артанцы?» Он погладил ее по голове. Поцеловал, повел по ступенькам вверх, держа за плечи. Светлана вздрогнула. Впервые любящий и всегда внимательный дядя смолчал. Оставил без ответа. Со второго дня начались спешные приготовления к свадьбе. Как волк освободил царя, сказано не было. Но нанятые люди распространили слухи о кровавых битвах, которые дал волк в подземельях горных людей, о том, как гнал похитителей по тайным ходам все ниже и ниже, пока не пригнал в пещеру, откуда не было выхода. И там устроил резню, когда все стены забрызгало кровью. От криков можно было оглохнуть, а уцелевшие демоны на коленях молили о пощаде. И с каждым прошедшим днем победа волка над похитителями становилась все выше, а жертвы умножались. На пятый день по возвращении, на который назначили свадьбу, трупов были уж не горы, а горные хребты. Светильники горели даже днем, от них шел пряный аромат, ноздри жадно ловили странные запахи, чувства обострялись. Даже в серых до ныне стенах глаза начинали различать оттенки, жилки, цветные песчинки, которых ранее не замечали. Гости заполнили дворец с утра, хотя венчание должно случиться в полдень. Умельцы украсили свадебные венки золотыми цветами, что неотличимо от настоящих. А кольца для новобрачных по заказу волка сковали лучшие оружейники Артании. Светлана, бледная и в слезах, сидела недвижимо, как статуя. Девушки наряжали, заплетали косу, украшали цветами и лентами, пели подвенечную песнь, но она слышала, как сквозь толстую стену. Дядя спасен, большой и все умеющий дядя, а значит, спасеное царство. Он что-то придумает, сумеет избежать страшной руки волка. Тема отличается от своего брата, а ее отца Громослава, который всегда был прямо и никогда не менял слова. Ей же все равно на роду написано быть жертвой. Мертвенно-бледную, но с гордо выпрямленной спиной ее вывели в главную палату. Гости невольно ахнули, хотя и должны были привыкнуть к ее красоте. Сейчас она блистала, как богиня, ненадолго посетившая землю. Волк, широко улыбаясь, взял за руку и повел к модножию трона. Дадон ждал в окружении бояр. Вид у него был угнетенный. Бояре стояли за его спиной испуганные, робеющие, опускающие глаза. А волк смотрел нагло. В нем силы и уверенности было больше, чем у царя с его советниками. Как и власти, что сейчас трезвее, снова начинает понимать каждый. «Великий царь», — сказал волк. Он дерзко смотрел в лицо Дадона. «Вот твоя племянница, которую ты обещал отдать мне в жены. Соедини же наши руки». А ту половину царства, которую отдаешь с нею в приданное, я выберу уже сам». За спиной царя ахнули, но каждый вздрагивал и опускал взор, встречаясь с горящими глазами волка. Дадон слабо пошевелился, голос прерывался. «Да-да, царству нужен сильный защитник. Ты уже доказал свою силу». «Надеюсь», — сказал волк многозначительно. «Потому будет лишь справедливо» и если возьмешь в жены мою племянницу, мою Светлану. И полцарства, — добавил Волк, — со всеми там городами, людьми, селами, реками и землями. И полцарства, — произнес Дадон угасшим голосом. Да-да, и полцарства. Идите ко мне, дети мои, я соединю ваши руки. Волк сжал руку Светланы. Царевна противиться и не думала, послушно шла рядом. Гости следили, затаив дыхание, ибо что свадьба, все царство переходит волку, а это большие перемены, ибо волку мало царствовать, лежа на боку. Внезапно в очаге над догорающими полениями взметнулся огонь. Сперва багровый, тут же превратился в оранжевое пламя. Пахнуло жаром, в воздухе появился запах гари. Вся золотая палата ахнула, как один человек. В огне возникла девичья фигурка. Пламя дрожало, колебалось, меняло форму, но затем огонь стих, и все увидели юное смеющееся лицо, золотые волосы, заплетенные в длинную косу. Девчушка слегка выступила из очага вперед, юная и озорная, погрозила пальчиком волку. — А меня почему на свадьбу не позвал? Гости подались назад, сухой жар стал сильнее, жег лицо. Волк смотрел, на бычившись Дадон молчал, Светлана просто растерялась. Маленькая Кузя вскрикнула счастливо. «Огневушка-поскакушка!» «Я маленький кузнечик», — ответила огненная девчушка. «Я тебя приглашаю», — воскликнула Кузя. «Спасибо», — ответила огневушка. «Но почему не пригласил вот этот? Разве не ему я помогала освобождать вашего царя?» Все в палате повернули взоры к волку. Тот побледнел, затем побагровел, насупился, проговорил с неуверенностью. «Я... М -м, конечно, да, но как сможешь?» «Ты нам всю хату спалишь?» Огневушка расхохоталась весело и звонко, ровно жемчуг рассыпала по каменному полу. «Да я могу поместиться в любой плошке светильника, в любом пламени факела!» «Хм...» — сказал волк с неохотой. «Тогда, конечно, будь на моей свадьбе!» Светлана слышала, как гости зашушукались, даже уловила восклицание, что волк, какой скромный, даже не упомянул обо всех подвигах, столько их было. Другой возразил ей хитно, что огненная девчушка могла все сама сделать, всех побить и прогнать, потому волк и смолчал о ней, дабы свою славу не умолить. — Благодарствую, — ответила огневушка игрива Люди увидели только размытое движение, трепетное и настолько быстрое, что глаз не ухватит целиком. Пламя светильника взметнулось, затрещало, и все заметили, что этот светильник теперь горит ярче и веселее других. В левой стене появилось свечение. Словно бы кто-то со свечой шел по ту сторону окна, затянутого бычьим пузырем. Эта стена единственная была не из глыб, а высечена прямо в скале, что переходила в гору. Дикарщики сделали насечку, расчертив стену на глыбы, украсив каменным кружевом, ибо стена из красного гранита редкой красоты, где в красно-багровом цвете часто блистают оранжевые искры и даже подобно ящерицам пробегают зеленые извилистые полоски. Разговоры смолкли. Свет стал мощнее, кто-то приближался изнутри скалы и даже неустрашимый волк вздрогнул и отступил на шаг. От стены пахнуло горелым камнем. В граните выступило каменное изображение рослой женщины. Свет стал ярок настолько, что померкли светильники. Затем каменное изваяние выдвинулось, оставив стену на шаг позади. Свет померк, искры заплясали над головой женщины и погасли. Теперь все видели величественную женщину редкой красоты, изваянную из камня, суровую улыбающуюся грозно и властно. Она была в одежде золотых цветов. Медно-красные волосы на лбу перехватывал золотой обруч с красным камнем. Сапожки на ней тоже желтые, украшены множеством дорогих камешков. Только ее лицо было из красноватого гранита. Можно рассмотреть даже мелкие прожилки. В толпе пронеслось. «Хозяйка!» Хозяйка пожаловала. «Хозяйка Медной горы явилась!» «Быть беде, неспроста такое!» Хозяйка Медной горы окинула гостей холодным взором. Дадон сутулился на троне, жалкий, как ворон под проливным дождем. — Племянничек, — сказала она ядовито, — что-то ты не весел. Дадон смотрел из-под лобья. Страх и недоверие в его глазах боролись с надеждой. Поступки богов непредсказуемы. Явилась ли она, чтобы помочь? А если да, то как? Она может счесть, что лучший способ помощи задавить его прямо сейчас, чтобы не мучился. «Это боги всегда веселы», — ответил он горько, «а в человеческой жизни бывают только веселые дни, а то и вовсе минуты». «Так ли?» — спросила хозяйка громко. «Ты ведь выдаешь замуж свою любимую племянницу, но что-то не вижу твоего спасителя». Волк смотрел настороженно, играл с желваками страха в его глазах не было в то время когда же его воины пятились старались вжаться в стены дадон кивнул в его сторону вот он где переспросила хозяйка да вот он горный волк да удивилась хозяйка что-то я его в своих владениях и близко не видела а твой истинный спаситель сейчас как раз подходит к воротам вместе с простым даже слишком простым людом Их печет солнце, в глаза ветер бросает пыль, а увидят они только крыльцо твоего детинца. Дадон быстро посмотрел на волка. Тот начал багроветь, покосился на советников, гостей. Потрясенные лица, боятся дышать, замерли, но в глазах жадное любопытство. Скоты, им бы только скандалы, свары, дворцовые драки. В сторонке громко прокашлялся Рогдай, бросил гулким басом, никому не обращаясь. Народ стоило бы допустить. Пусть рассказывают, прославляют величие и красоту царского дворца. Он посмотрел на хозяйку. Та улыбнулась ободряюще. Рогдая уже увереннее взмахом длани послал гридней к воротам. Там заскрепели засовы, створки распахнулись. Ввалилась толпа простолюдинов. Мужчины смеялись и вздымали кверху руки. Женщины поднимали детей и показывали им царя и царевну шагах в трех от крыльца стражи выставили копья. Хозяйка прошла через палату. Перед ней расступались так, поспешно, словно от нее неслужаром. Дадон провожал взглядом, в котором было затравленное выражение. Она остановилась ближе к крыльцу. Ее было видно как толпе народа, так и знати. Повернулась, сказала с холодным удовлетворением. «Наконец-то зрю настоящего освободителя!» Светлана услышала, как ахнули во всем зале. А со двора донесся протяжный вздох, в котором облегчение было больше, чем изумление. Всюду, куда падал ее взор, были открытые рты и вытаращенные глаза. Волк сильнее стиснул пальцы Светланы. Она чувствовала его ярость, разочарование. Когда заговорил, голос был сдавленный от бешенства. «Уходи! Ты не наша богиня! Тебе здесь не поклоняются!» Хозяйка на него не повела и бровью. властно простерла длань в сторону царя. «Что скажешь?» «О чем?» — пробормотал Дадон. «О своем спасении. Много ли побито чудовищ? Доблестно ли тебя освобождал сей герой?» «Об этом я сам наслушался», — сказал Дадон. «Зачем ты меня мучишь?» В мертвой тиши хозяйка сказала раздельно. «Скажи правду». Дадон покачал головой. «Глупо! Скажи правду!» Он повторил устало. «Глупо! Боги слишком просты, у них была только правда. Потом от людей узнали еще и неправду. Но у людей, кроме правды и неправды, есть еще множество полуправд, правд во имя спасения, горьких правд, лечебной лжи, лживой правды, правдивой лжи, лжи имя правды. Боги не понимают, как правда может разрушить то, что спасла бы ложь. Но мне все обрыдло, пусть катится все в пропасть. Я скажу тебе правду, раз уж ухватило за горло. Да, меня вывел из каменного мира другой. Не волк. В палате пронесся вздох. Повеяло холодом. Волк страшно заскрежетал зубами. Его воины поправили пояса так, чтобы все видели вблизи их ладоней рукояти мечей. Рогдай нашелся первым. Не волк? Голос воевода был радостным. А кто? «Другой», — ответил Дадон нехотя, — «я предпочел бы, чтобы это был волк, потому и сказал, волк мог бы в самом деле меня найти и вывести на свет. Но удача выпала рабу и разбойнику, тому самому, который сбежал с ресталища, тем самым лишив и вас радости зреть удалой бой». Снова в палате пронесся полустон-полувздох. Хозяйка покачала головой. «Странно делитесь на знать и рабов». Для богов различимы только мужчины и женщины. Ты клянешься встретить его достойно?» «Царское слово», — ответил Дадон, — «крепче Адаманта». «Не дал слово — крепись, отдал держись. Слово не воробей. Да-да, не двигай бровями, понял. Клянусь здоровьем и короной, хоть требуешь чрезмерного. Ну, где мой настоящий спаситель?» Хозяйка повернулась к толпе. На каменном лице глаза вспыхнули красным огнем, будто в черепе бушевало пламя. Она повелительно вытянула руку. «Вот он!»